Преодоление оскорблений Преодоление оскорблений – задача непростая. Решая ее, можно почувствовать себя абсолютно беспомощным. Многие в принципе замалчивают эту тему. Им стыдно признавать себя оскорбленным, показывать посторонним свою уязвимость, весьма непросто и анализировать оскорбление, снова вспоминать эту ужасную ситуацию и разбираться, почему так произошло. Часто причины оскорблений скрыты в подсознательном, поэтому пострадавшему сложно докопаться до сути проблемы. В большинстве случаев нужна работа с психотерапевтом. Но, к сожалению, кроме сравнительно молодой когнитивной терапии, сегодня нет специальных методов для работы с оскорблениями. Из всех доступных, пожалуй, подходит только травматерапия. Поскольку оскорбление — это не патология, а неотъемлемая часть человеческой коммуникации, то не всегда нужно прорабатывать их терапевтическими методами. Гораздо полезнее будет разобраться со своими собственными оскорблениями и подумать, как их преодолеть из позиции пострадавшего или оскорбляющего. Для этого необходимо развить чувствительность к данной теме, понять, что именно оскорбило вас или почему вы оскорбили кого-то. Развить эту чувствительность помогают знания о драматических последствиях оскорблений. То есть то, о чем я вам рассказал в предыдущих главах. Чтобы конструктивно преодолеть оскорбление, следуйте плану. Первое. Контролируйте ситуацию, связанную с оскорблением. Второе. Открыто обсуждайте оскорбление. Третье. Анализируйте ситуацию. Четвертое. Проявляйте эмпатию к оскорбляющему. Пятое. Научитесь справляться с негативными реакциями на оскорбление. Шестое. Отпустите ситуацию. Седьмое. Посмотрите на проблему с другого ракурса. Восьмое. Научитесь искренне прощать. Первое. Контроль над ситуацией. Если вас оскорбили, внимательно проанализируйте инцидент. Важно, насколько важен для вас обидчик какую роль этот человек играет в вашей жизни. Переосмыслите содержание оскорбления и разберитесь, почему эти оскорбительные слова или поступок были адресованы вам. Ни одна научная теория не дает точного определения, что такое оскорбление и как его оценивать. Каждая ситуация индивидуальна. Только сам пострадавший решает, нужно ли акцентироваться на этом оскорблении или лучше не придавать значения инциденту. Вы всегда можете дистанцироваться от оскорбления и остаться хозяином положения. Уже только одно осознание этой возможности дает вам огромное преимущество над оппонентом. Даже самое обидное оскорбление теряет свою разрушительную силу, если не придавать ему никакого значения. Второе. Открытое обсуждение. Оскорбить можно неосознанно, даже не подозревая, что ваши слова и поступки заставили кого-то страдать. Оскорбление становится заметным в момент, когда о нем говорят. Открытое обсуждение уменьшает разрушительную силу оскорбления. Когда мы озвучиваем свои переживания, когда понимаем, что именно нас оскорбило, нам легче находить правильные решения. Потому что бороться с видимым врагом значительно проще, чем со скрытой угрозой. Не все готовы обсуждать оскорбление. После случившегося хочется просто промолчать, потому что слова и поступки оскорбляющего задели самые уязвимые точки. Да, молчание – одна из самых распространенных реакций на оскорбление. Но это не выход. Молчанием мы загоняем себя в тупик. Не молчите. Просто начните говорить о своих чувствах. Вам страшно, больно, вы подавлены, чувствуете себя беспомощным, а внутри нарастает гнев. Кажется, он вот-вот разорвет вас на части. Говорите об этом. Слова помогают обозначить эмоции, узнавать их, давать им место. Это действительно мощный инструмент, который используется в психотерапии, в том числе и в терапии оскорблений. Анализ сообщения оскорбления. Проговорив свою реакцию на оскорбление, вы сможете проще объективно проанализировать его сообщение. У любого оскорбления есть определенный посыл, и каким бы несправедливым ни казалось, оно содержит долю правды. Важно понять, почему с вами так поступили, чего хочет добиться обидчик. Подойдите к анализу с интересом, с которым следователи распутывают серьезные дела». Беспристрастная оценка ситуации подсветит ваши слабые и сильные стороны, поможет взглянуть на оппонента с другой стороны, понять его чувства и мотивы. В ситуациях, связанных с оскорблениями, психолог Дороти Деринг предлагает придерживаться безопасной дистанции. Контролируйте свой гнев и ни в коем случае не унижайте человека, даже если он сам серьезно вас оскорбил. Попробуйте создать между собой и ситуацией дистанцию, как будто смотрите фильм, где играете одну из главных ролей. Но сейчас вы зритель. Абстрагируйтесь от ситуации. Не втягивайтесь в нее эмоционально, а просто наблюдайте. Четвертое. Быть эмпатичным к оскорбляющему. В ситуации с оскорблением попробуйте поставить себя на место оскорбляющего. Настроиться с ним на одну волну. Так вы поймете, почему этот человек поступил подло, чего он хотел добиться своим поступком и при чем тут вы. Такая практика поможет развить эмпатию, понять, какие эмоции и чувства переживает другой человек и как на них правильно реагировать, выразить сочувствие и предложить помощь или наоборот, уйти от агрессора и избежать конфликта. Пятое. Рефлексия и проработка негативных реакций. Когда в ваш адрес летят обидные слова, сложно сохранить спокойствие и удержаться от ответных нападок. Большинство из нас болезненно переживает оскорбление. Одни обиженно молчат, из других просто хлещет агрессия и желание отомстить. И здесь палка о двух концах. С одной стороны, эмоции нельзя подавлять. Но с другой, лучше избегать бурных эмоциональных реакций, чтобы не стать мишенью для новых оскорблений. Помните, что от реакции оскорбленного зависит, насколько разрушительной окажется сила оскорбления. Подключайте юмор. В некоторых ситуациях он помогает снизить градус напряжения. Вы когда-нибудь видели, чтобы нарцисс искренне смеялся? Вряд ли, потому что нарциссы боятся тонкого юмора, словно дьявол святой воды. Несмотря на кажущееся величие, такие люди больше всего на свете боятся быть осмеянными. Ирония способна смягчить любое зло. Даже месть может восприниматься как справедливая, если в ней есть талика иронии. То же самое касается и оскорблений. Чаще всего мы относимся к ним слишком серьезно но немного юмора точно не помешает. Трагически ироничная история конца эпохи Габсбургов наглядно показывает, как можно избежать риска обидеть других. В самом центре Вены находится роскошное здание Венской государственной оперы. Глядя на него, даже не верится, что когда-то создателей этого архитектурного шедевра раскритиковали в пух и прах. Когда Эдуард Ван дер Нюль, и Август фон Зикардсбург представили публике свое творение, в их адрес посыпались упреки. Архитекторов обвиняли в безвкусии и расточительности. Даже сам император Франц Иосиф не удержался от колких замечаний. Не пережив позора, Ван дер Нюль повесился. Трагедия настолько сильно шокировала императора, что он решил впредь говорить всем творцам такую фразу. «Ваша работа прекрасна». Вы меня очень порадовали. Такими словами точно никого не оскорбить. Шестое. Отпустить ситуацию. Оскорбления заставляют нас сомневаться, множат неуверенность и чувство вины, обостряют внутренние конфликты. Нельзя просто так взять и вычеркнуть оскорбления из памяти. Обычно мы обсуждаем произошедшее либо сами с собой, в мыслях, либо с психотерапевтом. Рефлексия помогает проработать ситуацию, переосмыслить, извлечь опыт из случившегося. Это своего рода горевание, которое облегчает душевную боль. Но рефлексия не должна быть бесконечной. Пусть она будет, как чтение хорошей книги. Прочитайте, отметьте на полях самые важные истины и верните на полку. Один из моих пациентов так и сказал. Я не хочу постоянно перелистывать страницы этой книги. Мне хочется открывать ее лишь в те моменты, когда это действительно будет необходимо. Чтение этой книги поможет выйти из тени прошлого, которая, как сказала философ Мелани Вольферс, закрывает настоящее и счастье момента ускользает от нас, оставаясь незамеченным. Не концентрируйтесь на страданиях, не занимайтесь самобичеванием, Не вините себя в случившемся, иначе не сможете ценить себя. Если ситуация серьезная, обращайтесь к специалисту, потому что непроработанные травмы поднимут воспоминания о прежних оскорблениях, и вместе с новыми оскорблениями они снежным комом покатятся с горы, чтобы разрушить все на своем пути. Навязчивые мысли об оскорблениях, обида и ненависть не дадут жить спокойно, Они будут пожирать вас изнутри. «Я просто закипаю», — так описала моя пациентка свое состояние. «Закипаю» — точная метафора того, что происходит с теми, кто не проработал обиду оскорблений, взвалил на плечи груз прошлого и озлобленно тянет его дальше. Седьмое. Смена ракурса. Мы не в силах переписать прошлое, но можем изменить свое отношение к случившемуся то есть посмотреть на все с другого ракурса. Смена ракурса происходит на разных уровнях – пространственном, временном и эмоциональном. Со временем многие вещи начинают восприниматься по-другому. Трудности кажутся жизненными уроками, а оскорбление становится поводом для шуток. Как говорил немецкий писатель Ойген Рот, «Человек, оглядываясь назад, видит, что его несчастье было счастьем». Эти контрасты особенно хорошо заметны во время путешествий. Проблемы и страдания других людей позволяют по-новому взглянуть на когда-то пережитые собственные оскорбления и переосмыслить их. Поднимитесь на гору и посмотрите на крошечных людей, на игрушечные домики. С высоты все трудности покажутся вам такими незначительными. Так и с оскорблениями. Вероятно, через пару лет вы будете с улыбкой вспоминать о том, что сегодня ранит и оскорбляет. Ваш главный ресурс в работе с оскорблениями – это спокойствие. Спокойствие не значит равнодушие. Это состояние, из которого вы можете наблюдать за ситуацией, не вовлекаясь в эмоциональную борьбу. Спокойного человека не разрывает от гнева и ярости. Ничто не может вывести его из равновесия. Спокойный человек подобен птице. Которая плавно кружит над бушующим океаном. Восьмое. Прощение. Самая зрелая, благородная, но и самая труднодостижимая позиция по отношению к оскорблениям — это прощение. Простить сложно, это требует значительных усилий и терпения, и не всегда заканчивается успехом. Прощение требует смелости и большой силы воли. Альберт Швейцер Великий врач, теолог и философ, лауреат Нобелевской премии мира 1952 года, очень тонко подметил. «Прощение — это самая трудная любовь. Запрещая себе прощать, мы остаемся в плену у оскорбившего нас, тем самым наделяя его безграничной властью, придавая ему слишком сильное значение. Не прощая, мы удерживаем себя в роли жертвы, Китайская пословица гласит «Прощение не глупость, только глупец не умеет прощать». Психолог Дороти Дёринг утверждает «Путь к примирению и исцелению непрост. Наше стремление к справедливости мешает нам прощать. Мы жаждем возмездия за причиненные нам страдания». И далее «Тот, кто по-настоящему простил, будет жить спокойно с воспоминанием о перенесенном страдании» так как через прощение она утратила свою болезненную силу. Помимо религиозных и гуманистических доводов, в пользу прощения можно привести аргументы из медицины и психологии. Группа исследователей под руководством психолога Фредерика Ласкина из Стэнфордского университета доказала, что у людей, научившихся искренне прощать своих обидчиков, нормализовалось артериальное давление, пульс, Проходили головные боли, головокружение, напряжение в мышцах, повышалась работоспособность, улучшалось настроение. А тем, кому сложно подавить обиду и простить оскорбление, я хочу напомнить одну народную мудрость. Прощение — это лучшая месть. Или перефразировать мысль Оскара Уайльда. Всегда прощайте своих обидчиков. Ничто не оскорбляет их так сильно, как ваше прощение. Устойчивость к оскорблению. В современной психологической литературе часто говорят об устойчивости. В психологии под устойчивостью понимается способность позитивно преодолевать кризисы и справляться с неудачами. Современные исследования показывают, что устойчивость это неврожденное качество. Она формируется в процессе взаимодействия между человеком и его окружением. За последние 30 лет, Психологи выделили факторы, которые укрепляют силу духа и формируют стойкость. К ним относятся позитивное настроение, высокая самооценка, уверенность в собственных силах, чувство безопасности. Чтобы стать устойчивым, необходимо научиться справляться с оскорблениями. Однако устойчивость не должна приводить к бесчувственности или равнодушию.